Глава 54. Ах, да, собственно, к этому я и веду. Опомнилась молодая на вид женщина, вот всем бы так выглядеть в её возрасте. Да что там выглядеть, хотя бы дожить. Поняв, что натворила, маменька отчаянно искала способы всё исправить, но, к сожалению, найти не успела. Вскоре ей это стало просто неинтересно. С тьмой ведь как? Чем больше ты ее используешь, тем сильнее она проникает внутрь, заполняя душу и вытесняя все светлое из нее, пока важное ранее не становится безразличным, а в приоритет не выходят личное, эгоистичное желание. Несмотря ни на что, матушке хватило силы воли и любви оставить меня. Но я не могла ее просто так отпустить и вскоре отправилась следом. Не буду вам описывать то, что мне пришлось пережить, видя, как добрейшие души и самый родной для меня человек превращается в бесчувственное, жадное, неуправляемое чудовище. А каково было осознавать, что именно я стала причиной всего происходящего с ней и другими. Однако я просто не выдержала и сбежала от всего этого, движимая отчаянием и болью. Тогда-то мне и посчастливилось встретить Берегинь Они рассказали, как можно всё исправить и остановить. Подарили так необходимую мне надежду, но нужны были союзницы. Три ведьмы призвали зло, три должны и изгнать. Но где таких найти, если к тому времени все мои сёстры подчинились тьме? О, вы не представляете, каково быть единственной не подчинившейся в кругу демонских лизоблюдов. Однако я не сдавалась. И много веков, из года в год, ходила на эти мерзкие сборища, называемые шабашем, надеясь отыскать хоть одну светлую, готовую идти против системы душу. Безуспешно. Демоны не терпели непокоренных и старались сразу, едва девочка обретала силу провести свою инициацию, и подсадить к ней тьму. Лишь для меня делалось исключение. Лишь на меня они не смели давить или принуждать. С моим существованием им пришлось мириться. Аглая сделала глоток уже давно остывшего чая и печально посмотрела вдаль. Мы все видели, как тяжело ей дается рассказ, и в то же время, насколько она торопится высказаться и облегчить душу. Кто знает, сколько она держала это все в себе. И пусть к теме договора мы так и не приблизились. Но никто из нас не спешил её перебивать. Жалко, да и не сыграют роли лишние двадцать минут. Одна только Агриппина нисколько не прониклась с сочувствием к этой, по сути, очень одинокой и несчастной женщине. Я, да я. Ах, я бедная. Пожалейте меня. Меня уже пятьсот лет, никто не жалел. Тьфу, ворчала Белка, язвительно передразнивая Аглаю. Теперь понятно, почему она одна живёт. Никто этой нудятины долго выдержать не сможет. Ха, трогать и принуждать её не смели. Как же? Да кому она нужна, местная сумасшедшая? Её-то и всерьёз никто никогда не воспринимал. Так ходит, болтает всякую чушь. Блаженная. А ты поставь себя на её место, отдёрнула я своего, да уж, фамильяра. Посмотрела бы я, насколько ты бы сохранила рассудок, переживи столько же, сколько и она. Агрипина фыркнула, возмущенно вздыбила на загривке шерсть, но замолкла. Не мешая мне слушать продолжение истории. Лишь сто лет назад я смогла хоть как-то приблизиться к своей цели, продолжала вещать Аглая. К тому времени я уже выкопала и сожгла тело матери и ее ближайшей подруги. Нашла себе ученицу с даром и надеялась, что вот-вот смогу со всем этим покончить. Только Форс не дремал. Оказывается, он никогда не упускал меня из виду. И едва девушка, которую я приютила, раскрыла дар, как тут же Тайком её соблазнил, наобещав несметное богатство и кучу поклонников. Каково было моё удивление, когда на очередном шабаше та отвернулась от меня и покорно склонила голову перед демоном, принимая тьму. Это был непоправимый удар, наверное, отчаяние, не иначе. Ну, может, еще от одиночества и немного от желания понять, что же в этих рогатых такого? В ту ночь я приняла ухаживание одного из молодых демонов, охраняющих стенд с договорами. И оно как-то само получилось, честное слово. Я оступилась, и чтобы меня не испепелило, Вирок вынужден был снять защиту с объекта охраны. Всё это повалилось под моим весом, началась паника. Я лично потом извинялась, каялась и помогала возвращать документы на место. Но один смогла подменить, недавно переписанным у нейкой ведьмы рецептом зелья от мужской слабости. "Ого, и демоны ничего не заметили?" удивился Никита. "По крайней мере, за мной не пришли", пожала плечами Аглая. "Хоть я и ждала" особенно в первое время. А что ты в итоге сделала с самим договором? Сожгла? Тихо, находясь под впечатлением от рассказа, спросила я. Спрятала, глухо произнесла женщина. Сожги я его, как демоны сразу почувствуют. Тогда кто знает, куда они запрячут остальные два? Разумно, согласился отец, с уважением посмотрев на ведьму. Я восхищен. АглаяZer делась, смутилась как девочка, робко улыбнулась и спросила неожиданно проявляя гостеприимство: "Вы, наверное, голодные? Есть немного". "Вернул ей улыбку отец. "Вовсе нет", одновременно с ним заявила я, вспомнив те кружки чая с неизвестным содержимым, что выливались и снова наполнялись. Никита же промолчал, таинственно улыбнувшись, и успокаивающе мне подмигнул, мол: «Все под контролем. А когда ведьма отвернулась к печке и начала готовить, подсел поближе и приобняв прошептал на ушко: "Не волнуйся. У меня есть универсальный антидот". "Правда?" усомнилась я и напомнила: "Судя по тому, каким я тебя в первый раз встретила, он не очень эффективен". «Тогда он как раз закончился", неохотно объяснил парень. "Не волнуйся, сейчас у меня его в избытке, так что я смогу защитить тебя от любого вредоносного зелья. Хорошо, считай, что успокоил, согласилась я и передернув плечами, выразительно покосилась на его руку. А обязательно было меня обнимать, чтобы это сообщить. Инквизитор самодовольно ухмыльнулся и не размыкая объятий заявил: "Мне показалось, тебе понравилось. Тебе показалось" Фыркнула я и резко встала, чтобы прекратить это безобразие и скрыть волнение, которое против воли меня охватило. Уж слишком похож этот мужчина на моего жениха. Я медленно подошла к окну, стараясь глубоко дышать и унять участившееся сердцебиение. Эх, скорее бы уже всё закончилось, и я смогла вернуться домой. Хозяйка, там к тебе ещё толпа мужиков, вдруг сообщил внезапно проявившийся домовой. От этой новости у Аглаи чуть поварёшка не упала. Она почему-то растерянно посмотрела на папу. Не волнуйся, это свои!» тут же успокоил её он и, повернувшись к домовому, попросил: "Будь добр, пропусти!» Григорий опешил от подобного самоуправства гостя, но не увидев никакого протеста от своей хозяйки, вынужден был подчиниться. Вскоре в гостиную вломилась группа злых и чумазых мужиков. Всё пропало, в отчаянии заявил Иван, едва заметил отца. Тела в могиле нет. Тут уж я не смогла удержаться, чтобы немного не поиздеваться. Да вы что? сделала большие удивлённые глаза. А вы хорошо искали? Может, и надо было глубже копать или шире? Куда уж глубже? Проворчал Руслан, утирая пот лба грязной ладонью. отчего становясь еще больше похожим на трубочиста. "А не затопить ли нам баню?" миролюбиво предложил отец, с укором покосившись на меня.